Глава 2. Континент Доуки. Серебряный месяц плыл по звёздному небу. Сяо Ян лежал на вершине скалы и неспеша пожевывал лист травы, оставляющий горький привкус во рту. Он поднял белую доньи глазам, сквозь пальцы была видна огромная серебряная луна в небе. Ох. Вспоминая сегодняшний тест, Сяо Ян вздохнул. Ленивы положил ладонь под голову и закрыл глаза. 15 лет. Приглушённый звук послышался из рта молодого человека. Сяо Ян хранил секрет, известный только ему. Он был человеком не из этого мира. Вернее, душа Сяо Яна не принадлежала этому миру. Он пришёл с гобоем поняты под названием Земля. Как именно это произошло, он не знал. На прожив какое-то время, он понял, он смог перейти границу между мирами. О континенте Сяоян знало не слишком много. Он назывался континентом Доуки. На этом материке не существовало магии. Вместо неё была странная энергия, называемая Доуки. Она распространяй на повсюду. На этом континенте, в особенности Доуки, развивались, улучшались, создавались Оно новое многими поколениями. Это привёл к тому, что даоки использовалось во всех аспектах повседневной жизни. Она стала незаменимой. Способности даоки стремительно развивались, и их было великое множество. Это привёл к созданию рейтинговой системы. Все способности даоки были разделены на четыре ранга в порядке убывания: их силы Небесный, Земля, Чёрный, Жёлтый. Каждый из этих четырёх рангов был разделён на три уровня: низкий, средний, высокий. Ранг способности Даоки, который ты обладаешь, является ключом к достижению силы и статуса в обществе. Так как человек, использующий способности чёрного ранга среднего уровня, был намного сильнее людей со способностями жёлтого ранга высокого уровня. Твоя сила и твой статус на континенте Даоки зависели от трёх условий: Первое и самое главное, это уровень развития доуки. Так как даже если ты обладаешь способностью небесного ранга, высокого уровня, то будучи учеником с одной звездой, ты едва ли победишь мастера, использующего способность жёлтого ранга. Примечание переводчика. Напоминаю, до ранга ученик уровень развития обозначается в этапах, после, в звёздах. Вот так всё запутано. Во-вторых, уровень способности доуки... Если ваша способность до луки выше по уровню, то при прочих равных условиях вы получите больше преимущества. Последнее. Это техники до луки. Это особые навыки, использующие манипуляции с до луки. Аналогично способностям до луки, все техники до луки также делятся на 4 класса. Небесный, Земля, Чёрный, Жёлтый. Что техника называется способностями и наоборот. Я тоже все у того, что не сразу во всё въехал, поводу техники со способностями. Если найдёте какие-ся терминологии, то верши мне сообщить. Основываясь на опыте, полученном в процессе перевода, последующих глав предыдущая абзац был изменён по сравнению с оной там. Старый вариант приведён ниже. Примечание от редактора. Я, наверное, озвучу старый вариант, чтобы было более понятно. Последнее это должи. Это особые навыки, использующие манипуляцию с до луки. Аналогично техникам до луки, все техники до лжи также делятся на 4 класса. Небесный, земля, чёрный, жёлтый. В последующих главах термин до лжи, до лжи или обозначается ранг новичок. Все косяки, что я нашёл, я поправил. Наверняка что-то осталось. На континенте Доу-Ки существовало множество разнообразных способностей, но, как правило, они были не выше жёлтого ранга. Чтобы получить более сильные способности, было необходимо присоединиться к какому-нибудь сильному клану или поступить в Академию Доу-Ки. Конечно, некоторые полагаются на наследие, оставленное предками. Они объединяются в группы и отправляются в поисках утраченных знаний. Опираясь на эти три узовия, выгоднее всего было обладать способностями долгие и высокого ранга. Однако обычным людям способности долгие высокого ранга были практически недоступны. Как правило, лучшее, на что они могли рассчитывать это способности жёлтого ранга. Большие кланы или маленькие секты Обычно обладали способностями чёрного ранга. Например, сильнейшая способность клана Сяо, который владел их глава, способность доуки, ранг чёрный, средний уровень, элемент ветра, львиная ярость. Выше чёрного ранга находится ранг Земля. Это чрезвычайно мощные техники, которыми владеют лишь самые могущественные кланы Империи. Небесный ранг, об обладателях которого не слышали уже более сотни лет... Теоретически обычные люди могли получить способность высокого ранга, но обычно это было невозможно. Однако на континенте Доуки не всё абсолютно. Континент огромен, повсюду существует множество кланов. На севере говорят, есть клан людей, объединивших свои души с животными, и ставшие могучими варварами. На Йоги есть клан с невероятно большим интеллектом и обладающий высокоуровневыми техниками. На огромной территории существовало немало неизвестных личностей, что создавали свои секретные техники, многие из которых и по сей день скрыты в ожидании, когда их найдут. На континенте Доуки говорят: "Если в один прекрасный день ты попал в пещеру или сорвался в пропасть, не паникуй, оглядись, сделай пару шагов вперёд, и, возможно, ты станешь намного сильнее". Эти слова не кажутся бессмысленными, ведь история континента насчитывает более тысячи лет. Каждый день множество людей отправляются в путешествия по неизведанным местам, в надежде отыскать новые, доселе неизвестные техники и способности. Конечно, большинство таких походов заканчиваются сломанными руками и ногами. В общем, можно сказать, что этот континент полон чудес. Разумеется, Сяо Ян мечтал заполучить какую-нибудь сильную секретную технику, или способность доуки. Однако, чтобы её изучать, нужно было стать полноценным учеником. В настоящее время, Сяо Ян был далёк от этого. Фух! Выплюнув травинку изо рта, Сяо Ян вдруг вскочил. Его лицо помрачнело, и он прорычал. Проклятие! Как я дошёл до того, что просто валяюсь на траве, словно побитая собака! В прошлом Сяо Ян был обычным человеком. Тем не менее, когда он пришёл в этот мир, его ждал сюрприз. Из-за опыта в прошлом мире его душа была намного сильнее, чем у большинства людей здесь. Как было известно, душа человеку даётся при его рождении, возможно, с возрастом душа и становится сильнее, но не существовало ни одной техники, которая позволяла бы увеличить силу души. Это было невозможно. Именно сильная душа дала ему талант, который сделал его гением. В обычной жизни Сауян не был кем-то особенным, он был просто обычным человеком. Попав в этот мир и начав изучать даоги, он осознал свой талант. Для того заурядного человека, каким был Сауян, искушение славой было слишком сильно. Он не хотел прозябать в куши, и поэтому серьёзно тренировался. Если бы не тот случай, Сяо Ян действительно мог стать выдающимся гением. И сначала его сила возрастала с невероятной скоростью, но в 11 лет в его судьбе случился неожиданный поворот. В одну ночь из гения он превратился в мусор. Со временем юношин всё сильнее падал духом. Его дни протекали неизменно. Как бы яростно он не тренировался, всё его, с трудом накоплённое до луки, мгновенно исчезало. Горько покачав головой, Сел-Ян принял этот факт, оставив лишь горечь в своём сердце. Дни, недели, наприлёт он исследовал своё тело, но не находил ни мельчайшего отклонения. С возрастом его душа становилась всё сильнее, и скорость поглощения долги непрерывно росла, пока не достигла пика несколько лет назад. Со временем его талант никуда не делся, но вся долги, без исключения попадавшая в его тело, исчезала при странных обстоятельствах, так что Сао Ян чувствовал себя подавленным. Юноша с сожалением вздохнул, поднял ладонь и посмотрел на чёрное кольцо на пальце. Кольцо было очень простым, неизвестно из чего оно было сделано, но на нём было несколько нечётких линий. Это кольцо ему оставила мать перед смертью, а это был её единственный подарок. Сао Ян носил это кольцо, начиная с четырёх лет, и, глядя на него, он испытывал чувство утраты. Нежно погладив кольцо и улыбнувшись, он грустно сказал. «Мам, я и правда превратил всё в мусор, да?» Глубоко вздохнув, Сяо Ян неожиданно посмотрел в тёмный лес и улыбнулся. «Отец, ты пришёл?» Хотя его долги было на третьем этапе, духовное восприятие Сяо Яна было не хуже, чем у пятизвёздочного ученика, а может даже острее, ранее думая о своей матери, Он почувствовал движение в лесу. Ах, Янэр, уже поздно, не пора ли вернуться? После минутной тишины из леса раздался ласковый голос. Немного поколебавшись, глядя на сына с улыбкой на лице, из леса вышел человек среднего возраста. Он был одет в роскошную одежду с вышитым драконом и тигром и выглядел очень представительно. Это был Сяо Жан, нынешний глава клана Сяо. И отец Сяояна, пятизвёздочный великий мастер. Отец, что ты здесь делаешь? Хоть этот мужчина и был со Сяояном воспоминания о прошлой жизни не позволили относиться к нему как к родному. Когда Сяоян потерял свою силу, любовь отца к нему не уменьшилась, а возросла. Это сильно тронуло его сердце, и поэтому он смог принять Сяожана как своего отца. «Ионер, ха-ха, <смех> я ещё думаешь о том, что произошло во второй половине дня?» Сделал шаг вперёд, сел Жан и рассмеялся. «Ха-ха, <смех> о чём тут думать, я ожидал этого». Юноша покачал головой и, натянуто, улыбнулся. <смех> Глядя на юное, красивое лицо сына, сел Жан вздохнул и, немного помолчав, вдруг сказал. «Ионер». «Тебе уже пятнадцать, верно?» «Да, отец!» «Ещё один год, и ты примешь участие в церемонии совершеннолетия!» Сео-Жан улыбнулся. «Да, отец, и ещё один год!» Сео-Ян сильно жал в ладони, прежде чем внешне спокойно ответил. Он, естественно, всё понимал. После церемонии совершеннолетия... Все займут свои места согласно ихнему потенциалу. Кто-то будет изучать техники долги, кто-то будет помогать семье в последневной жизни и трудиться на благо клана. Даже если твой отец глава клана, это ничего не меняет. Ведь если до 25 лет не стать учеником, то будешь изгнан из клана. Прости меня, Янер. Но если через год ты не достигнешь седьмого этапа, ты будешь переведен в побочную семью. Я смогу назначить тебе в семейное поместье, всё же мы из Ова, не последняя в клане. Надеюсь, я ошибаюсь. Глядя на спокойного Сяо Яна, Сяо Жан виновато вздохнул. Отец, я буду упорно тренироваться. Через год я обязательно достигну судьбового этапа. Сяо Ян улыбнулся и попытался утешить отца. Четыре этапов за 1 год. «Если раньше это и было возможным, то сейчас...» Глядя на отца, Сил-Ян вновь грустно улыбнулся. Сил-Жан понимал, как трудно должно быть для его сына преодолеть четыре этапа. Он потрепел его по голове и вдруг сказал... «Еще не поздно вернуться и отдохнуть. Завтра клан ждёт гостей. Ты не должен пропустить церемонию». «Гости? Кто?» Спросил парень с любопытством. «Завтра узнаешь...» Сил-Жан подмигнул и оставил обескураженного сына. «Будь уверен, отец, я постараюсь». Поглаживая кольцо на безмянном пальце, пробормотал Сил-Ян. Вдруг чёрное кольцо на безмянном пальце загорелось странным слабым блеском, но в мгновение ока всё исчезло.